«Хватит глупить!» — говорю. «Послушайте! Послушайте же! Вы должны меня выслушать!» И опять плачет. Я вижу глаза, у нее полные слез, и головой мотает по подушке из стороны в сторону. Но я же сказал мне, в этот момент стало ее жалко, так что я сел опять к ней на кровать, дал ей платок и говорю, мол... Неужели бы я не вызвал к ней врача, если бы она по-настоящему была больна? Я даже сказал, что все еще ее люблю и что прошу меня простите ей всякое такое. Но слезы у нее лились и лились, и она почти ничего не слушала. Даже когда я ей сказал, что она сегодня гораздо лучше выглядит, чем вчера, что, конечно, было не совсем так. Но в конце концов она успокоилась, полежала немного с закрытыми глазами. Потом, когда я сделал какое-то движение, спрашивает, «Вы выполните мою просьбу». «Какую?» — говорю. «Побудьте со мной здесь, внизу, и дверь в тот подвал оставьте открытой, а то нечем дышать». Ну, я согласился, и мы выключили свет в ее комнате, только... В наружном подвале горела лампа, и вентилятор работал, и я сидел рядом с ней довольно долго. Она вдруг задышала как-то странно, часто-часто, вроде бежала вверх по лестнице, но ведь она говорила, что задыхается, потом что-то сказала несколько раз. Раз я расслышал «не надо», потом вроде мое имя произнесла, только нечетко, но я понял, она заснула. И после того, как позвал ее несколько раз, она не ответила. Вышел, запер все двери и будильник поставил, чтобы на завтра пораньше встать. Я думал, она так хорошо заснула. Откуда мне было знать? Я думал, все это к лучшему. Думал, таблетки сделают свое дело, и на завтра ей будет лучше. Что самое худшее уже позади. Я даже чувствовал так, что... Вот это ее болезнь к лучшему, потому что если бы она не заболела, было бы опять много всего такого, что раньше было. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что это все случилось для меня неожиданно. Я знаю, то, что я на завтра сделал, было ошибкой, Но до самого этого дня я думал все, что я делаю, к лучшему. И считал, что я в своем праве. 14 октября. Уже седьмые сутки, ночь. Все время думаю об одном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 Внешность человека, которого абсолютно ни в чем нельзя заподозрить, совершенно не похожей на волка. Это было словно падение в бездну с края земли, словно у земли вдруг оборвался край. Каждую ночь я делаю то, чего не делала много-много лет. Лежу и молюсь. Я не опускаюсь на колени, я уверена, Бог презирает колено преклоненных. Я лежу